Глава 26. От тяжелого, прежде незнакомого запаха, стоящего в церкви, трудно было дышать. Маленький мальчик лет шести крепко жал кулачки, прикусил дрожащую нижнюю губу, чтобы скрыть свою слабость, но все равно не выдержал, когда его взгляд уперся в два обитых алым бархатом гроба. Он шмыгнул носом, и этот звук показался уродливым и неуместным в этот момент и в этом месте. Тот -то одернул его за руку, заставив поднять голову. Раздался грозный, угрожающий шепот. «Не смей распускать Нюни. Мужчины не плачут и не показывают другим своих эмоций!» Он с трудом сглотнул, пытаясь не разреветься. Он хотел быть послушным, но оказалось так тяжело, так невыносимо стоять здесь, слушать это пугающее пение и понимать, что мама с папой больше никогда не проснутся. Он опустил голову, пытаясь скрыть свои постыдные слезы, которые так и не сумел удержать. Они катились по лицу огромными каплями, затекали за воротник неудобного черного пиджака, оставляли на губах соленый привкус. Он стоял и думал в этот миг лишь об одном. Скорее бы все закончилось. Может, это просто кошмарный сон? Однажды мама сказала ему, что все плохое в нашей жизни – это лишь сны из прошлого, и это обязательно пройдет. «Мама!» Как он хотел, чтобы она сейчас оказалась рядом. Чтобы взяла его за руку, сказала что-то ласковое и успокаивающее. А потом обняла и, как всегда, рассмеялась. Услышать бы ее смех еще хотя бы раз. У него было такое удивительное свойство. Только мама умела так улыбаться, что любая беда казалась сущей ерундой. Как ему не хватало этого сейчас. Но вот она, его мама, лежит безмолвная и холодная. И больше никогда уже не засмеется не назовет его своим маленьким тигренком. «Иди прощайся». Он спешно утер рукавом слезы, когда его снова дернули за руку, утягивая прямо к гробам, к которым он так боялся подходить. Он знал, что мама и папа спят там. Но пока не видел их, ему казалось и верилось, что все это неправда, и они на самом деле просто в очередной раз уехали и скоро непременно вернутся. «Кирилл, поцелуй маму и папу!» Проговорил другой, строгий женский голос. Он с испугом поднял глаза, не смея слушаться, уставился на две неподвижные восковые маски. Он не узнал своих родителей. Эти бледные, со следами пугающих шрамов лица никак не могли принадлежать его маме и папе. Значит, его обманули. Это все неправда. Неправда. Нет, замотал он яростно головой. Нет, это не они. Цепкая грубая рука подтянула его ближе к гробам. Раздавшийся голос казался визгливым и звенящим под каменными сводами церкви. «Веди себя прилично! Целуй, я сказала!» Он зажмурился от боли, когда она схватила его за волосы и буквально заставила ткнуться губами в холодную, неприятно пахнущую кожу, а потом потащила прочь как непослушного, нашкодившего щенка. «Это ты во всем виноват!» – прошипела, когда они оказались на улице. «Ты плохой, невоспитанный ребенок!» Из-за тебя они погибли. Если бы не твои капризы, они уехали бы гораздо раньше и не встретились с тем грузовиком». Он ощутил резкий привкус крови во рту, до того сильно закусил губу, слушая эти жестокие злые слова, и при этом понимал, она права, это все его вина. Но как же ему хотелось сейчас хоть каплю доброты и ласки, чтобы кто-то обнял его как мама и уверил, что все обязательно пройдет. Он робко поднял на женщину глаза, в которых скопилось столько боли, что их нещадно резало, но заплакать он больше не смел. «Тетя!» – пробормотал молящий, ожидая, что она смягчится, поймет. Но вместо этого она замахнулась, и его голова резко мотнулась в сторону от звонкой хлесткой пощечины. «Не смей меня так называть! Ты убил их! У тебя больше нет родных!» Он застыл, прибитый к асфальту этими словами, этой злобой. Она пошла прочь, а он остался на месте, ощущая, что слезы все же переполняют, пересиливают его желание держаться, быть мужчиной. Внезапный подзатыльник заставил его невольно вскрикнуть. Дядя стоял позади, сурово хмуря свои широкие кустистые брови. «Я сказал, не смей плакать, никто не любит плакс и слабаков». Это был последний день за всю жизнь Кирилла, когда он позволил себе заплакать.